Глава тринадцатая «Мамочка! Мамочка! Мамочка!» Никки резко открыла глаза. Грейс была на большом экране в гостиной, улыбающаяся и смеющаяся, такая живая и настоящая, и еще красивее, чем она помнила. Девочка тянулась к ней, словно ожидая, что сейчас ее возьмут на ручки. Это зрелище снова в разбило сердце Никки. Не отдавая себе отчет в том, что она делает, Никки потянулась ей навстречу, сились дотянуться, дотронуться, несмотря на непреодолимую пропасть между ними. «Люблю тебя», — сказала Грейс. «Я тоже тебя люблю, малышка», — прошептала в ответ Никки. Грейс снова засмеялась, а потом вспыхнула пламенем. Одно мгновение она смеялась, а в следующее кричала в агонии, пока пламя пожирало плоть с ее костей. Никит тоже закричала. Она попыталась встать, но запуталась в покрывале, которое завязалось на ней узлами и превратило ее страх в настоящую панику. Она закрыла глаза, чтобы блокировать изображение, а когда снова их открыла, экран погас, и в комнате царила тишина. Где-то в этой тишине послышался звук торопливых шагов. Через секунду дверь открылась. Итан стоял в дверях в своих трусах от Келвин Клайн с взъерошенными после сна волосами и встревоженным выражением лица. Он кинулся к ней и заключил ее в объятия. «Все в порядке, Ник. Я слышал, как ты кричала». «Экран включился», — проговорила она тихо, хотя эти слова едва ли могли описать то, что только что произошло. «Там была Грейс. Она... Она...» <MTV> прошептал он. Все хорошо. Никки отодвинулась и посмотрел на него. Нет, ничего хорошего. Грейс была в огне, она горела и кричала. Итан кинул взгляд на пустой экран. Это был просто дурной сон и все. Это был не сон. Экран включился и Грейс смеялась. Итан опять бросил взгляд на экран хмурясь. Элис. Этот экран действительно включался? Нет, не включался, Итан. Включался, возразила Ники. Элис, наверное, ошибается. Ошибки быть не может, Ники. Одна из моих функций – это следить за всем электронным оборудованием в доме. Я выключила экран в гостиной в десять тридцать семь, когда ты пошла спать. С того момента он не включался. Сбитая с толку, Никки повернулась к Этану, и на ее лице появилось выражение полной растерянности. «Он включился? Клянусь, почему вы не верите мне?» «Дело не в том, верим мы тебе или нет». Он запнулся и улыбнулся, стараясь ее успокоить. «Слушай, Ник, даже если бы экран включился, откуда бы там взялась Грейс? Да еще и в огне». Он сделал скептическое лицо и покачал головой. «Должно быть, ты все-таки видела кошмар. Это единственное правдоподобное объяснение». Рассматривая это в таком ракурсе, она была вынуждена признать, что Итан был прав. Она бросила взгляд на экран. Он был таким же темным, как и тогда, когда она устраивалась на диване, чтобы поспать. «Но признай, что в последнее время на твою долю выпало немало стресса», — продолжал Итан. И в связи с переездом, и вообще. К тому же ты не высыпалась». «Это потому, что мне постоянно снится, что Грейс поет мне», — сказала она тихо. «А теперь у тебя был настоящий кошмар про Грейс». Он помедлил. «Слушай, я знаю, ты чувствуешь себя виноватой из-за того, что мы переехали сюда. Но это действительно к лучшему». «Пока мы оставались в нашем старом доме, мы топтались на месте. Мы обязаны начать новую жизнь ради Беллы. Мы должны это сделать и для нас самих». «Я знаю. Ты прав». Итан раскрыл объятия, и Никки скользнула в них. Один взгляд на него, и она поняла, что не единственная сегодня будет бороться с бессонницей. «Прости, что разбудила тебя». Итан крепче прижал ее к себе и поцеловал в макушку. «Эй, не бери в голову!» «Но тебе же в четыре вставать!» «Я выпью много кофе!» Он снова запнулся, затем продолжил. «У тебя ведь и раньше бывали по-настоящему нехорошие кошмары, помнишь?» Она помнила. Такое она не смогла бы легко забыть. Они начались после аварии. Полнометражные фильмы ужасов на большом экране с одним единственным зрителем и на оглушительной громкости. Но это было по-другому. Это было настоящим. Стоило ей лишь на миг допустить эту мысль, как ее начинали одолевать сомнения. Был ли это всего лишь сон? Сейчас она не была уверена ни в чем. Ты ведь все еще принимаешь свои лекарства против тревожности, так ведь? Прежде они помогали от кошмаров. Да, принимаю, но я уменьшила дозу семь или восемь месяцев назад. Наверное, надо подумать о том, чтобы снова ее увеличить. Знаешь, а может тебе записаться на пару встреч с доктором Ричардс? Беседы с ней могут пойти на пользу, а вреда от них точно не будет. Неплохая идея. Так и сделаем. «Между прочим, а почему ты спала здесь на диване?» «Я проснулась и не смогла уснуть, а тебя будить не хотела». Ники взяла свой телефон с кофейного столика и включила. О, «Черт, уже почти три». «Поздновато, а?» «Извини». «Извинишься еще раз, я обижусь». Итан улыбнулся, подождал, пока жена улыбнется в ответ, потом поцеловал ее в кончик носа. Что скажешь, если мы вернемся в спальню? — Все в порядке, я посплю здесь. Итан отрицательно покачал головой и издал смешок. — Я ни за что не позволю тебе спать одной, Ник. Только не после того кошмара, который тебе приснился. Он протянул ей руку и подождал, пока она взялась за нее. Долго уговаривать ее не пришлось. Они вместе вышли из гостиной, дверь за ними закрылась. С каждым шагом впечатления от произошедшего рассеивались, и к тому моменту, как Ники забралась в постель, она почти готова была уже признать, что Итан был прав, и это был всего лишь ночной кошмар. Он открыл ей объятия, и она прильнула к нему. Они подходили друг к другу идеально, как недостающие кусочки общего пазла. И так было с самого начала. Его дыхание щекотало ей ухо, она чувствовала тепло его тела. Но даже когда она закрыла глаза, то уже знала наверняка, что сегодня ей не уснуть.